Как на площади народ собирается, За унывный гудит, воет колокол, Разглашает всюду весть недобрую. По высокому месту лобному Во рубахе красной с яркой запонкой, С большим топором навостренной им, Руки голые потираючи, Палач весело похаживает удалого бойца,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 Над его безымянной могилкой. И проходят мимо люди добрые, Пройдет стар человек, перекрестится, Пройдет молодец, приосанится, Пройдет девица, пригорюнится, А пройдут гусляры, споют песенку. Геи вы, ребята удалые, Гусляры молодые, голоса заливные, Красно начинали, красно и кончайте, Каждому правду и честью воздайте, Тароватому боярину слава, И красавице боярине слава, И всему народу христианскому слава.